2. Подлежащее может выражаться инфинитивом, обозначающим независимое, не относящееся к субъекту действия. Сказуемое при таком подлежащем ставится после подлежащего. Существительное в роли сказуемого дело, долг, задача, занятие имеет обобщенно отвлечённое значение – и потому нуждаются в обязательном распространении. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым – вот цель, вот смысл нашей жизни. Если один из главных членов выражен инфинитивом, а другой – существительным в именительном падеже, то подлежащее определяется в зависимости не от порядка слов, а от смысла предложения. Например, в предложении «Какое же счастье быть земским врачом?» утверждается, что быть земским врачом – это есть счастье. Пресказуемым выраженным словом категории состояния на первом месте обычно стоит «подлежащее». Смотреть на всё это – грустно. При обратном порядке слов двухсоставное предложение становится односоставным, безличным. Плыть на лодке ночью – хорошо. Хорошо плыть на лодке ночью. Третье. В роли подлежащего могут выступать и неизменяемая часть речи, употреблённая в значение существительного наречия, союза, частицы, междометия. Это если бы, отнесённое им к прошедшему, к невозможному, сбылось. Это если бы. У детей и охотников почему выходит из удивления Вопрос рождается в радостном соприкосновении своей целины с целостностью мира. Почему? Подлежащим. Сегодня утром его хо-хо-хо вдруг раскатилось по всем палатам полевой. Гораздо реже функции подлежащей употребляются формы косвенных падежей существительного и местоимения, субстантированные глагольные формы, словосочетание и целое предложение. Гонив шею звучало в его ушах сладкой мелодией. Хорошее дело очень удивил меня. Такие подлежащие часто имеют при себе определение. Князь Василий сразу понял, кто был этот никому. Функцию подлежащего нередко выполняют словосочетания – лексически или синтаксически неразложимое. Это страница 472 1. Сочетание существительного или местоимения в именительном падеже с существительным или местоимения в творительном падеже с предлогом С. Сказуемое при таком подлежащем всегда ставится во множественном числе. Мы с Борисом бросились к рюкзакам. Сочетание числительного в именительном падеже с существительным в родительном падеже. Пятьдесят тысяч птиц ежегодно получают кольцо в заповеднике на оке. Сочетание числительного или местоимения с неопределённым количественным значением и существительного в родительном падеже. Несколько солдат выскочили вперёд. Говорят также, что много садов погибло от морозов. Вместо числительного в таких сочетаниях могут употребляться существительно с количественным значением – десяток, масса, пара, часть. А также существительно со значением группы, совокупности предметов. Половина неба была закрыта низкой тёмной тучей. Половина неба. Наконец, толпа людей в серых шинелях вывалилась в сене. Толпа людей. Горький. Большинство забав определялось течением деревенской жизни. Солоухин. Большинство забав. Сочетанием числительного или существительного с количественным значением предлога «до» около с и существительного для обозначения приблизительного количества. Прошло минут с 10 За каждым вздымщиком закреплено до 5000 деревьев. Сололхин. Зоологи подсчитали, что в этой пещере живёт около сорока тысяч мышей. Сочетание «около 40 тысяч мышей». Сочетание числительного или местоимения «кто, кто, нибудь, никто» или прилагательного «другой, каждый» с существительным прилагательным числительным местоимением в родительном падеже с предлогом «из». Никто из местных в повара не идёт. Никто из местных. Неразложимые фразеологические сочетания именного типа. Железная дорога, аналитическая геометрия, 1 мая ясная поляна. Теперь Кусунская долина представляет собой сплошную гарь. Красная рыба последние годы плоховато идёт на крюк. Страница 473. Сказуемая. Сказуемое – это главный член двусоставного предложения, выражающий признак предмета, названного подлежащим. Наиболее типичная форма сказуемой – глагол в личной форме, обозначающий действие или состояние субъекта, названного подлежащим. По структуре различаются три типа сказуемого – простое глагольное, составное и сложное. А составное бывает составное глагольное и составное именное. Основанием деления сказуемого на простое глагольное и составное служит способ выражения его вещественного и грамматического значения. В простом глагольном сказуемое значение выражаются одним словом, а в составном связка и вспомогательный глагол являются носителями грамматического значения. Присвязочная часть и инфинитив – носителями вещественного значения. Как правило, простое глагольное сказуемое А составное – двухсловное. Простое глагольное сказуемое. Параграф 218. «Сказуемое, выраженное формами наклонений».